Мы уже говорили о корысти, эгоизме и нужде, как о тех бессердечных наставниках, которые руководили воспитанием бедной мисс Бекки Шарп. А у мисс Эмилии Сэдли ее главной наставницей была любовь. И просто изумительно, какие успехи сделала наша юная ученица под руководством этой столь популярной учительницы после пятнадцати или восемнадцати месячных ежедневных и постоянных прилежных занятий с такой просвещённой воспитательницей, какое множество тайн познала Эмилия, о которых понятия не имели ни мисс Уирт, ни черноглазые девицы, жившие по ту сторону сквера, ни даже сама старуха мисс Пинкертон из Чизика. Да и по правде говоря, что могли в этом понимать такие чопорные и почтенные девственницы? Для мисс П. и мисс У нежной страсти вообще не существовало. Я не решился бы даже заподозрить их в этом. Мисс Мария Осборн питала, правда, привязанность к мистеру Фредерику О'Гастесу Буллоку, совладельцу фирмы Халкер, булок и к но ее чувства были самые респектабельные, и она точно так же вышла бы замуж за Буллока-старшего, потому что все ее помыслы были направлены на то, на что и полагается их направлять всякой хорошо воспитанной молодой леди — на особняк на Парк Лейн, на загородный дом в Уимблдоне, на красивую коляску, на пару чудовищно-огромных лошадей и выездных лакеев и на четвёртую часть годового дохода знаменитой фирмы Халкер, Буллок и Ка. Словом, на все блага и преимущества, воплощённые в особе Фредерика Огастеса. Если бы был уже изобретён флёрд-оранж, эта трогательная эмблема женской чистоты, ввезённая к нам из Франции, где, как правило, дочерей продают в замужество, то, конечно, мисс Мария надела бы на себя венок непорочности и уселась бы в дорожную карету рядом со старым, лысым, красноносым, подагриком, булоком старшим и с похвальным усердием посвятила бы свою прекрасную жизнь его счастью. Только старый-то джентльмен был уже давно женат — и потому мисс Мария отдала своё юное сердце младшему компаньону. Прелестные распускающиеся цветы померанца. На днях я видел, как некая новобрачная в девичестве мисс тротер разукрашенная ими, впорхнула в дорожную карету у церкви святого Георга, гановерсквер а за нею проковылял лорд Мафусаил. С какой чарующей скромностью она опустила на окнах экипажа шторки, О, милая непорочность! На бракосочетание съехалась чуть ли не половина всех карет ярмарки тщеславия. Не такого рода любовь завершила воспитание Эмилии и за какой-нибудь год превратила славную молодую девушку в славную молодую женщину, которая станет хорошей женой и едва лишь пробьет счастливый час. Юная сумасбродка эта — Быть может, со стороны родителей было очень неразумно поощрять её в таком беззаветном поклонении и глупых романтических бреднях. Полюбила от всего сердца молодого офицера, состоявшего на службе Его Величества, и нам уж несколько знакомого. Она начинала думать о нём с первой же минуты своего пробуждения, и его имя было последним, которое она поминала в своих вечерних молитвах. В жизни не видела она такого умного, такого обворожительного мужчины, «Как он хорош верхом на коне! Какой он танцор! Словом, какой он герой!» Рассказывают о поклоне принца-регента. «Но разве можно сравнить это с тем, как кланяется Джордж?» Эмилия видела мистера Браммела, которого все так превозносили. «Но можно ли этого человека ставить рядом с ее Джорджем?» Среди молодых щеголей, посещавших оперу, А в те дни были щеголи не нынешним чита они появлялись в опере в шапокляках. Не было ни одного подстать Джорджу. С ним мог сравниться только сказочный принц. Как великодушно с его стороны снизойти до ничтожной золушки. Будь мисс Пинкертон на перстнице Эмилии, она, несомненно, попыталась бы положить предел этому слепому обожанию, но едва ли с большим успехом. Такова уж природа некоторых женщин. Одни из них созданы для интриг, другие — для любви. И я желаю каждому почтенному холостяку, читающему эти строки, выбрать себе жену того сорта, какой ему больше по душе.